В пригороде Ридны, на пустынной незнакомой улице, было очень тихо. Ни собаки, ни машины, ни человеческого голоса. Туман. Эгле ворочалась на гостиничной кровати, пытаясь уснуть, и после долгих мучительных усилий, наконец-то начиная задрёмывать, ускользая, засыпая, пока в голове у неё не всплыла короткая фраза «без начала и без конца». Вечно прозябать на болотах вальтицы. Вечно прятаться. Навсегда. Мысль была такой страшной, что Эгле рывком села в постели, и сон слетел с неё вместе с одеялом. Несколько секунд не могла понять, где находится. Проснуться бы ещё раз, и пусть всё случившееся в последние сутки окажется сном. Её рюкзак стоял у кровати. Отправляясь в селение Тышка, Эглея на всякий случай взяла с собой зубную щётку, пижаму и смену белья, но больше почти ничего не взяла. Компьютер оставила на съёмной квартире. Телефон в машине у Мартина. У неё не было ни денег, ни собственности. Впрочем, зачем это инициированной ведьме? В последнее время её жизнь вела себя, как сорвавшаяся с привязи бодливая корова, дичавшаяся. Возможно, бешеная. Эгле сняла трубку с пластикового корпуса старого телефона. Услышала длинный гудок. Надо же, кто-то ещё пользуется стационарными линиями. Телефонный номер Мартина был как узор. Он стоял перед глазами, синий на белом, будто вышивка на свитере. Но звонить нельзя, её выследят. Она затаилась, она заперта. Она наказана. Откуда такие мысли? Ложась накануне спать, Эгле не стала переодеваться. Сняла только джинсы. Теперь, подняв до носа воротник свитера, она встала и, поджимая пальцы на холодном полу, подошла к окну. Одернула шторы. Два уличных фонаря горели в отдалении, слева и справа. Но сквозь плотную серую пелену их почти не было видно. Она сделала усилие, и посмотрела сквозь туман, и почти сразу увидела горы. Не мокрые и тёмные, а ясные, яркие даже ночью. Величественные, непокорные и никому не подотчётные. И сразу же, как вчера, когда игле коснулась ракушки на камне, в ушах зазвучала песня. Многоголосая и сложная, как эти горы. Она отпрянула от окна, будто от края пропасти. Зажала уши руками. Песня в её сознании почему-то была связана с выстрелом. Песня и выстрел складывались, как фрагменты головоломки. Тот человек, Васил Заяц, выстрелил, и с Эгле что-то случилось. Она стала сильнее, она смогла спасти Мартина, но, кажется, изменилась сама. Или это болезненное воображение? Она ведьма. не может уйти, жить там, на воле, слушать, чуять эти горы, быть частью гор, а горы пусть станут частью Эгле. Кто или что ее остановит? «Это не мои мысли», — подумала Эгле с нарастающим ужасом. «Моя свобода выглядит по-другому. Вечно прятаться на болотах вальтицы?» Ее ударило будто током. Горы мгновенно приблизились. В них не было ничего страшного. Пространство, воздух, свобода. «Кто я такая?» Стены давили на нее. Потолок, кажется, был готов опуститься на голову. Эгле поняла, что если не выскочит сейчас на улицу, ее расплющит в этой клетушке, как жабу молотком. Натянула джинсы трясущимися руками, прыгая на одной ноге, чуть не падая. Накинула куртку, сунула ноги в ботинки. Вышла, вывалилась на крыльцо. Опьянела от нескольких глотков холодного сырого воздуха. Перевалилась лбом к некрашенному деревянному забору. Замерла. Постояла, наблюдая, как живописно клубится и тает её дыхание в ночном воздухе. Огляделась. Вдоль дороги ночевали машины, три или четыре понурых легковушки. Черепичные крыши терялись в дымке. Туман подрагивал. Эгле мигнуло. Трёхмерный мир расплылся перед её глазами, сделавшись многомерным. Автомобили, крыши, кирпичи, жестяные кровли гаражей, старые флюгера, тяжёлый, неуклюжий, выхолощенный город. И рядом с ним другой мир. Свободный, невыносимо яркий. Воздух, ветер, дыхание гор. Без разбега, без усилия, едва оттолкнувшись от мокрого асфальта, Эгле взлетела вверх по стене и приземлилась на крыше. Бесшумно даже черепица не тряснула. Туман имел запах корицы и кофе. Он струился вокруг, складываясь в орнамент, в узор. поднимаясь башнями, вытягиваясь коридорами. Ни о чём не думая, глубоко дыша, Эгле пошла сквозь туман, перешагивая с крыши на крышу, без усилия, без звука, с каждым шагом чувствуя себя всё более лёгкой. А ещё можно кататься верхом на волчице. Едва подумав, Эгле тут же увидела воочию — Несётся навстречу лес, из-под тяжёлых лап разлетаются сосновые иголки. Она летит! Нет, теперь уже точно летит, поднимаясь над кронами. Выше и выше она балансировала на самом уголке чьей-то лубяной кровли. Флюгер в виде медведя еле слышно поскрипывал в нескольких шагах. «А ещё можно танцевать с медведями!» Можно плыть в тумане, зачерпывая его пригорошнями, нырять до земли и выныривать прямо в небо. Да кто же сказал, что она должна от кого-то прятаться? Кто я такая? Вот и ответ. Вот и единственно возможный, восхитительный ответ. Я иду в горы, туда, где дремлют каменные улитки под слоем листьев и хвои, где века повисли, как маховые бороды на стволах, как дождевые тучи в колоссальных кронах. Ей было плевать, видит её кто-то или нет. Она танцевала по крышам, и туман вился вокруг, будто кисейное свадебное платье. Клавдий дорого дал бы, чтобы послушать беседу, которая прямо сейчас, через несколько минут, состоится в резиденции герцога. Шансов на удачу — примерно половина. Либо он, Клавдий, всё сделал правильно, и новости от встревоженного злого Оскара произведут на оскорблённого правителя ровно тот эффект, которого добивается великий инквизитор, либо... либо нет. До совета ещё несколько часов. Вы решитесь выступить против верховной власти? Элеонора сумрачно смотрела на него через стол. «Вы так драматически спрашиваете, будто я собираюсь голышом прогуляться по площади». «Нет, не собираюсь, но и не вижу особой проблемы». «Нет доказательств, что герцог...» «Герцог был здесь совсем недавно». «Сидел в том же кресле, где сейчас сидите вы». «Наш с ним разговор записан на диктофон». «Юридически это ничего не значит, но с точки зрения общественного мнения...» «Наш разговор вы тоже пишете?» «Нет». «А зачем?» Клавдий посмотрел невинно. «Шантажировать вас я могу и так, но мне не интересно вас шантажировать. Мне интересно подвигнуть вас к искреннему раскаянию и добровольному сотрудничеству». «Вы со мной? Вы меня...» «Я вам что, ведьма?» Элеонора непроизвольно дернулась. «С ведьмами я разговариваю совершенно по-другому». На несколько минут сделалось тихо. «Вы умеете быть убедительным», устало сказала Элеонора. «Мы только начали». Клавдий подбросил и поймал пачку сигарет. «Готовьтесь провести в Вижне какое-то время. У совета много дел». «Хорошо, что ваш Заместитель в округе так компетентен, что за Эгре, столицу виноделия, можно не волноваться. «Особенно если учитывать, что мой заместитель — ваш человек», — проговорила Элеонора с отвращением. «Наш человек», — мягко сказал Клавдий, — «один из нас. Наши коллеги, погибшие на улицах Вижны и Одницы и Ридны, могли бы тоже претендовать на высокие посты, бороться за власть и карабкаться в кресло. Но они предпочли умереть, защищая город от ведьм. Я там был, кстати, в ведьмину ночь, а вас с Оскаром не было. Вы так говорите? Вас с Оскаром? Губы Леоноры брезгливо дёрнулись, будто мы супружеская пара или эстрадный дуэт. А у нас нет ничего общего. «Я предпочитала бы держаться от этого человека подальше». «Что он вам предложил?» «Финансирование», — бросила Элеонора как вызов. «Вы прекрасно знаете, что мой округ несправедливо обделён во всех смыслах. К нам идут служить одни неудачники». «И это ранит ваши амбиции?» «Амбиции ни при чём. Я не могу делать свою работу, как положено». «И поэтому шлёте в Вижну?» «Фальшивые донесения?» Клавдий вытащил бумажную папку из недр стола, «в которых одни и те же ведьмы берутся на учёт по три раза». Элеонора обречённо посмотрела на документы в его руках. «Мне не хватает людей», — сказала, будто признаваясь в постыдном. «На лучшей винодельне в туристическом районе ведьма сидела на кассе и оставляла насос-знак на чеках. Её выследили». Не смогли взять. Она ушла. И где появится опять? Не хватает людей, нет оперативников. При этом Соня со своим бешеным напором добиваться преференций... Сколько раз я просила обратить внимание на мою проблему. Никто не хочет служить в таких условиях. «Зачем же вы так страдаете?» — удивился Клаудий. «Шли бы в отставку, да и дело с концом». «Я имею представление о долге». сухо сказала Элеонора. «Возвращаясь к вашим словам, наши коллеги, погибшие на улицах Вижны, отлично бы поняли, что я имею в виду». «Они бы не поняли, Элеонора. Вы затеяли междуусобицу внутри совета в тяжёлое время, когда так важны единство и доверие». «Никогда не было ни единства, ни доверия в совете!» Элеонора вскинула острый подбородок. «Вы ошибаетесь», — доверительно сказал Клавдий. Они молчали несколько минут. Элеонора сделалась совсем белой. «У вас очень короткое «никогда»», — он печально покачал головой. «А я сижу в этом кресле 35 лет». Он сделал паузу. Элементарный факт, всем известный, принимался кураторами как данность, а ведь самому старшему из них, Елизару, Не исполнилось и 60, достаточно было призадуматься на секунду и спросить себя, а кем, собственно, должен был быть человек, стоящий 35 лет во главе Инквизиции Вижны? И состав совета менялся на моих глазах, будто ландшафт с наступлением осени и приходом весны. Я помню заговоры, после которых оставался в кресле только я. Все остальные куда-то исчезали. Я помню дни трогательного единодушия, когда кураторы сидели с прямыми спинами, как первоклассники за партой. Я помню времена, когда я мог указывать, что им съесть на завтрак, и никому бы в голову не пришло ослушаться. У Элеоноры дернулся уголок рта. Она торопливо прикрыла его кончиками пальцев. Никогда прежде Клавдий не видел у неё нервного тика. «То есть вы хотите полного контроля над советом?» — пробормотала Элеонора. «Диктатуры». «Чего я хочу?» — сказал Клавдий. «Я объясню чуть позже». Нет, она не устала. Нет, песня, звучавшая в её ушах, Не затихла и не отдалилась. И туман был по-прежнему здесь. Тыкался ей в щеки, в шею, как собачонка, будто приглашая танцевать дальше. Но Эглея остановилась и перевела дыхание. Близился рассвет. Мигал желтым огонь светофора. Разгорался и угасал. Этот ритм шел вразрез с ритмом песни в ее голове. Мигающий жёлтый огонь на перекрёстке. Он о чём-то напоминал. О ком-то. Потянуло холодным ветром. Эгле съёжилась. По рукам и спине побежали мурашки. Она огляделась вокруг, будто пытаясь понять, как здесь оказалось, на крыше трёхэтажного особняка, подобно горгулье, на самом краю пригорода, где рукой подать до поросших лесом гор. Жёлтый цветок распускался и угасал в темноте. Она поняла, что не знает, как спуститься на землю. Закусив губу, собрав в кулак оставшееся самообладание, повернулась и побежала обратно, как очумелый трубочист, если бы только трубочисты могли совершать многометровые прыжки с крыши на крышу. Чтобы справиться с паникой, внушила себе, что «просто вышла прогуляться». подышать воздухом, немного пройтись. Наконец, отыскала пожарную лестницу. Спустилась на землю, наспех окуталась мороком. Не поздно ли И потрусила, как на утренней пробежке, боясь пропустить нужный переулок. Двадцать вторая пригородная. Дверь в дом так и стояла приоткрытой. Эглея скользнула внутрь, повернула ключ в замке, привалилась спиной к двери и сползла на пол. Всё. Нет, она никому об этом не расскажет. Это её личная война и её собственная победа. Мартину не надо это знать, Клавдию тем более. Эгле не будет об этом помнить, не будет смотреть на горы, будь они прокляты. На ватных ногах она прошла на кухню и успела заварить себе чай, когда на улице, за забором, остановилась машина. Эгле насторожилась. Хлопнула дверца. Скрипнула незапертая калитка. Потянула липким, цепенящим сквозняком. «Инквизиторы. Патруль. Прямо здесь». Мартина встретили у трапа, и только один из встречающих был инквизитором, администратором дворца. Мартин узнал его. «Пожалуйста, куратор, следуйте за нами». «Куда, простите?» — вежливо осведомился Мартин. центральный госпиталь. Его провожатый удивился. Он был, оказывается, уверен, что Мартин в курсе своих ближайших планов. «Вас уже ждут». «Я не жалуюсь на здоровье», сказал Мартин. «И сию секунду направляюсь во дворец Инквизиции». «Но у меня приказ», пролепетал сопровождающий. «Я очень прошу не подводить меня, куратор. Вы можете позволить себе неповиновение, но я-то нет». «Откуда он знает?» — подумал Мартин и тут же сообразил, что неповиновение в устах его собеседника означает всего лишь отказ от непрошенного обследования. — Это совсем ненадолго! — сопровождающий заглядывал ему в глаза. — И ехать недалеко. Там все ждут. Люди, аппаратура. Пожалуйста, войдите в положение. Мартин перезвонил отцу по официальному каналу. «Если вы явитесь, не заезжая в госпиталь, куратор», сказал великий инквизитор в трубке, «вы просидите в приемной до вечера или до завтра». «Он приготовил мне клистир в наказание», угрюмо подумал Мартин. Его привезли в госпиталь рядом с аэропортом и сразу, минуя регистратуру, переодели в больничную рубаху и уложили в трубу огромного медицинского сканера. Он лежал там, как в гробу, Совершенно неподвижно, слушая щёлканье и жуткий стук, и неожиданно для себя уснул. В его сне была дорога под снегом, среди гор, где он засыпал за рулём, и Эгле трясла его за плечо. «Проснись! Куратор, проснитесь! Вот ведь железные нервы у парня!» На этот раз инквизиторская машина покатила прямо ко дворцу, завывая сиреной. И Мартин успел заметить множество инквизиторских фургонов и усиленные патрули на перекрёстках. «Мы сами ничего не знаем», — сказал его сопровождающий. «Просто исполняем приказы». Здесь никого нет. Инквизитор повёл фонариком. «Поехали дальше. У нас ещё десяток адресов». Их было трое. Один остался у двери, другой прошёл в кухню, третий — в комнату. Эгле стояла, прижавшись лопатками к стене. Фонарик светил ей прямо в глаза, но инквизитор видел только старые обои, дешёвый натюрморт в рамке и книжную полку. Эгле чувствовала свой морок, как залепивший лицо кисель. Им казалось, что постель аккуратно застелена и что вместо рюкзака у кровати валяется мягкий пуф «Странный дом», — уронил второй инквизитор. «Хата под сдачу, а сейчас не сезон». Тот, что держал фонарик, повёл им в воздухе, выписывая знак. Эгле показалось, что её защитную плёнку режут ножом. Она сжала зубы, сопротивляясь изо всех сил, закрываясь, съёживаясь, удерживая слой морока, резко истончившегося почти бесполезного. Знак висел в воздухе перед её лицом. Она видела его как ярко-красную неоновую вывеску, отцвет которой отражался в глазах инквизитора по ту сторону. «Хрень какая-то», — сквозь зубы сказал человек с фонариком и перешёл в оперативный режим восприятия. Эгле почувствовала его как поток невыносимой химической вони и перестала дышать. Не так давно в кабинете верховного инквизитора Ридны Она скрывала своё присутствие от двух десятков инквизиторов. Но тогда рядом сидел Мартин. Эгле была спокойна, уверена в себе, радовалась своей новой власти. А если так... Инквизитор начертил в воздухе ещё один знак. Тот растёкся струйкой дыма. Эгле почувствовала резкую тошноту. «Сюда!» — резко позвал инквизитор. Оба его товарища моментально оказались рядом. Эгле поняла, что задыхается и вот-вот потеряет сознание. В приёмной великого инквизитора усталый нервный референт велел Мартину ожидать. Когда-то эта приёмная была специально устроена, чтобы мучить нерадивых кураторов. Некоторым приходилось маяться здесь часами. Мартин опустился на стул — Положил руки на колени, готовясь провести в такой позе столько времени, сколько понадобится. Уж если отец взялся его наказывать. На площади горели фонари и метались фары. Светало всё ещё очень поздно, но день уже начался. Вижна просыпается затемно. Мартин попытался представить, что сейчас делает Эгле. Он очень надеялся, что ей удалось заснуть. «Я тебя вытащу». мысленно пообещал Мартин. Только меня дождись. Инквизиторы никуда не уехали. Стояли во дворе, не выпуская из виду дверь и окна. Говорили с кем-то по телефону, нервничали, боялись. В доме не было ни второго выхода, ни печки с трубой, ни даже камина. Эгле оказалась в западне. Время шло, инквизиторы чего-то ждали. Или кого-то. Подъехала ещё машина. Эгле, задержав дыхание, наблюдая сквозь щель между шторами, увидела нового человека, невысокого, обрюзгшего с неприятным выражением лица. Она узнала его. Это был Руфус, смещённый куратор Ридны, личный враг Мартина. От ужаса у Эгле обострился слух. Кажется, сам по себе. «А она, значит, не атаковала». пробормотал Руфус и уставился на дом. Эгле торопливо укрыла себя мороком из последних сил и не расслышала, что сказал в ответ патрульный инквизитор. «Но вы её видели?» — с неудовольствием спросил Руфус. «Нет, мы почуяли её присутствие и...» «Струсили», — пробормотал Руфус. «Удрали». Он подошёл поближе и остановился у окна. Эгле теперь не видела его. Шторы были плотно задёрнуты. «Госпожа Эгле-Север?» — негромко позвал Руфус. Эгле перестала дышать. «Мы могли бы договориться», — ровно продолжал Руфус. «Я знаю, что вы способны на договор. В отличие от прочих инициированных ведьм, через несколько часов руководство Инквизиции полностью изменится». Господа Клавдий Старш и Мартин Старш потеряют власть. Вас некому будет защитить. Я предлагаю защиту в обмен на сотрудничество. Не надо никого предавать, топить, изобличать. Просто подайте знак доброй воли. Я не желаю вам зла. Референт глянул на монитор, и подпрыгнул на кресле, будто под него подсунули железную кнопку. «Пожалуйста, проходите, куратор!» Мартин сосчитал до пяти, поднялся и шагнул в открытую перед ним дверь. Дубовая створка тотчас же захлопнулась за его спиной, как дверца мышеловки. В кабинете пахло табачным дымом. «Да погибнет скверно», — проговорил Мартин, стоя на пороге. Отец сидел за компьютером, не сводя глаз с монитора, И на его лице было то самое выражение, которого до смерти боялись его подчиненные. Клавдий-старш изготовился кого-то отчитать, унизить и смешать с дерьмом. Мартин ждал, играя желваками. Совсем недавно в этом кабинете он получил кураторский пост в Ридне и скупое напутствие «Если ты не наведешь там порядок, то и никто не наведет. Бедная Ридна». «Сядь, пожалуйста», — сказал отец негромко. В голосе не было ни желчи, ни льда. Не было эмоций, как если бы человек надиктовывал инструкцию к стиральной машине. Мартин подобрался, опустился в кресло для визитеров. Голос отца не понравился ему гораздо больше, нежели выражение лица. «Значит, ты решил, что субординации для тебя больше не существует?» Клавдий не отрывал глаз от монитора. Голос прозвучал отстраненно-брезгливо. «Нет», — Мартин подобрался. «Я принял решение в рамках своей компетенции. Ты получил приказ и не исполнил». Великий инквизитор поднял взгляд и уставился на Мартина поверх экрана. «Почему ты ее не привез?» «Потому что она под смертным приговором», — отрезал Мартин. «И пока не снят мораторий», «По-твоему, я не в состоянии ее защитить?» Мартин удержался и промолчал. Отец прищурился, будто читая его мысли. «Я потерял хватку, состарился, меня можно не брать в расчет, а если Руфус притащит ее в Вижну после допроса в подвале?» Как не владел Мартин собой, как не готовился к этому разговору, сердце начало дергаться, как рыбешка в пластиковом пакете. «Она нужна мне здесь», — Клавдий говорил отрывисто, будто втыкал иголки в живую плоть. «Здесь. Сейчас. В этом кабинете. Я послал тебе борт, я послал людей, чтобы ты ее вывез, а ты рассудил по-своему? Хорошо. А если она сорвется и убежит в горы? Если она кого-то опять убьет, что ты будешь делать?» Мартину показалось, что его лицо покрывается кровельной жестью. «Она полностью себя контролирует. Она такой же человек, как я или вы, с чего бы ей кого-то убивать? Ведьмин самострел она тоже контролировала». Мартин открыл рот и закрыл, не находя подходящих слов. «Рад, что вам нечего сказать, куратор». Клавдий опять сменил тон из саркастически желчного, сделавшейся начальственно ледяным. «Я попрошу ознакомиться с документом». Он выложил на стол два листа бумаги, скрепленных железной скрепкой. Мартин встал, подошел, не чуя под собой ног, и взял документ. Это был донос Оскара. Обвинение Мартина в измене. «Бред!» — сказал Мартин с отвращением. Я готов объясниться по этому поводу с советом. А вот по этому поводу Клавдий выложил на стол еще один лист. Это был предварительный отчет опергруппы, работавшей прямо сейчас в селении Тышка. Погиб мужчина, местный житель. Убийство квалифицировано как ведьмин самострел. Ведьма, по многочисленным свидетельским показаниям, прибыла в селение на инквизиторской машине. С портрета, составленного по описаниям, на Мартина смотрела Эгле, с сиреневыми волосами до плеч и с неестественно злым выражением лица. А как же? Ведь люди описывали опасную тварь. «Там полный поселок убийц», — медленно сказал Мартин. «Это мерзавцы, которые пытались казнить маму, их соседи и родственники, ее брат, который... Ты знаешь, и я обязательно вернусь в этот поселок. Как это поможет Эгле, и как это поможет твоей матери, которую, кстати, обвинили в экспериментах с инициацией? Что? Мартин пошатнулся. Ну почему мне сразу? Я же должен был знать, почему ты... Пискнул селектор на столе. Госпожа старш в поприемной... Чуть запинаясь, пробормотал референт. «Лично мне совершенно понятно, что вы стали жертвой трагических обстоятельств», размеренно, веско говорил Руфус. «Ученые излишне самоуверенны, оторванные от жизни, порой циничны. Такова наука. Госпожа Ивга-старш... добилась великолепного результата, который оказался «смертным приговором» для вас. Эгле тряхнула головой, пытаясь освободиться от его голоса. Слова Руфуса вползали ей в уши, будто пиявки, просачивались в горло и мешали дышать. Все оборачивалось хуже, чем она могла представить. Много лет ненавистники Клавдия сидели в засаде и ждали удобного момента. И вот кинулись стаи на все и на всех, кто был ему дорог. «Смертным приговором», — с оттяжкой повторил Руфус. «Но даже не это самое грустное. Поймите, любой инквизитор, захватив вас, обязан будет провести допрос с пристрастием, хочет он того или нет. Кроме меня, я официально в отставке». После допроса любой инквизитор потащит вас на совет в Вижну, чтобы выслужиться, и там вас станут заново потрошить, желая понять, что вы такое, желая в сотый раз услышать подробности вашего совместного предприятия с госпожой Ивгой. И поверьте, вы ничего не сможете утаить. Господин старш не защитит вас, потому что инквизиция — структура, а не вотчина одного человека. Обратите внимание, я не угрожаю. Формально я вообще не инквизитор. Он сделал паузу. Эгле слышала, как тяжело дышат патрульные. Тем было откровенно страшно. Вот что мы можем сделать, — снова заговорил Руфус. Вы на видеокамеру под запись «Ответите на несколько вопросов. Я знаю, вы не станете лгать, это не в ваших привычках. А я, вернув влияние в Инквизиции, сохраню вам жизнь и, по возможности, свободу». Эгле поняла, что он не врет сейчас. Более того, уверен, что она внимательно слушает. «Просто выйдите сейчас из дома», — тихо сказал Руфус. и я сделаю так что палачив вижне вас не получат больше всего ивга боялась что в присутствии мартина почувствует инквизиторский холод но когда сын обнаружился рядом в нескольких шагах она не ощутила ничего кроме радости она обняла мартина не спрашивая ни у кого разрешения от него исходило тепло как раньше в детстве мама — сказал он дрогнувшим голосом. — Что ты тут делаешь? Она мельком увидела себя его глазами. Неинициированная ведьма в самом центре инквизиции, в старом кабинете, где только недавно, после ремонта, деактивировали дознавательские знаки на стенах. Зашла повидать тебя. Она провела ладонью по его щеке, опять живописно-небритой, как если бы Мартин был свободным художником, а не инквизитором-функционером, ну и решить кое-какие мелкие проблемы. «Ты уже знаешь, что тебя обвиняют в измене? Отца пытаются сместить, а меня запереть в тюрьму за нелояльность?» «Секунд тридцать, как знаю», — сказал он сквозь зубы. Ивга посмотрела на Клавдия. Тот сидел в своем кресле — и на лице у него была отвратительная желчная маска, такая плотная, что даже Ивга не могла сейчас понять, что он чувствует на самом деле. Что же он, играл с сыном в кошки-мышки? Не говорил всего сразу? Манипулировал по своему обыкновению? Клавдий поймал ее взгляд, поманил Ивгу пальцем. Она осторожно выпустила плечи Мартина и подошла. Клавдий... развернул к ней свой монитор. Она увидела контрастные снимки позвонков и рёбер, тени внутренних органов, многословное описание «Надо десять лет учиться на доктора, чтобы что-то понять. Это его медицинские документы». Клавдий кивнул, отвечая на незаданный вопрос. «Он здоров, цел и здоров, в свете обстоятельств, о которых ты знаешь». Ивга, задержав дыхание, обернулась к Мартину. Тот улыбнулся почти весело, утешая и подбадривая, так что у нее сделалось немного легче на душе. «Мама, они целый час просвечивали меня насквозь. Они сказали, меня можно отправлять в космос. Я клянусь, что больше не буду таким дураком. Не бойся за меня». «Вы свободны, куратор», — сказал Клавдий подчеркнуто равнодушно. «Увидимся на совете. Да погибнет скверно». «Я хочу знать подробности». Мартин перестал улыбаться. «Я имею право знать, от кого исходит обвинение и что мы собираемся предпринять в ответ, и как позаботиться о безопасности госпожи-старш». «Спасибо, вы уже позаботились о ее безопасности», — сказал Клавдий. Ивга увидела, как Мартин меняется в лице. За долю секунды, мгновенно, и страшно». Он моментально взял себя в руки, кивнул и вышел. Ивга задрожала. «Зачем?» «Не удержался», — тяжело вздохнул Клавдий. «Прости, не смог». Инквизиторы ждали снаружи. Трое патрульных и Руфус, потерявший должность, но нехватку. Эгле в последний раз посмотрела на телефон, Аккуратно сняла трубку и положила рядом на тумбу. Длинный гудок сменился короткими. Эгле давным-давно забыла, как тревожно пищит разъединенная телефонная линия. Она оставила ключ торчать в двери. Вышла на крыльцо. Один патрульный попятился, двое других замерли. Характерным дирижерским жестом, вскинув руки, готовые нападать и защищаться. «Зря». Очень зря она недооценивала их. «Не надо», — сказал Руфус своим сотрудникам. «Никакого насилия. Мы сотрудничаем». Пассажирская дверца его машины была открыта настежь, приглашающая, как вход в мышеловку. Улица утопала в тумане. Бледно горели фонари. Наступающий день обещал быть темным и холодным. «Патрон!» Пробормотал оперативник, будто забыв в эту секунду, что его бывший начальник не зложен. «Это опасно!» Руфус внимательно разглядывал Эгле. В Марьеве серого утра она не могла различить цвет его глаз. Телефон отзывался короткими гудками, как если бы трубка не лежала на рычаге. Эгле уронила трубку. В сотый раз говорил себе Мартин. Случайно задела старый телефонный аппарат, и трубка съехала. Эгле просто спит, и надо подождать. Она проснется и услышит короткие гудки, и положит трубку на место. Гудки. Еще гудки. Мартин бродил по коридорам Виженского дворца Инквизиции, выстраивая цепочки возможных событий, сортируя в уме варианты от лучшего к худшему. Вы уже... позаботились о ее безопасности. С точки зрения отца, то, что сделал Мартин, вредно и опасно для матери. Мартин отказался конвоировать Эгле в Вижну. Значит, он остановился, не имея мужества думать дальше. Все мысленные построения упирались в тупик. «Нет, упыри в черных балахонах не получат Эгле», «Значит ли это, что они получат Ивгу?» Он перезвонил дежурному в Ридну. «Происшествий нет», — сказали ему. Оперативная группа в селении Тышка отчитывается напрямую перед великим инквизитором. Других происшествий нет. Он постоял у окна, глядя на рано проснувшийся суетливый город. Перезвонил Оскару, почти уверенный, что куратор Рянки не ответит, Но Оскар почти сразу отозвался. «Да погибнет Скверна». «Да погибнет», — согласился Мартин. «Я читал твой донос». «Все читали». Слышно было, как Оскар ухмыляется в трубке. «У тебя сегодня большой день, но не только у тебя». «До встречи тогда», — сказал Мартин. Он снова перезвонил Эгле на съемную квартиру. «Короткие гудки». Ему впервые пришло в голову, что на совет, пожалуй, можно и не ходить. Пора бросать все, спешно возвращаться в Ридну, хватать Эгле и увозить, прятать. Но зачем? Отец притащил маму во дворец Инквизиции. Не сама же она приехала в самом деле рано утром, чтобы повидать Мартина. И что с ней будет, если великого инквизитора сегодня сместят? Мартин набрал телефон матери. Абонент находится вне зоны доступа. «Ты говорил, что я могу отказаться?» Ивга стояла у окна, глядя на площадь перед Дворцом Инквизиции. Расходились тучи. Влажный булыжник, отполированный миллионами ног, поблескивал, как чешуя. Обстоятельства изменились. Он курил под вытяжкой. В последние дни... Он слишком много курил. То есть не могу? Нет. Ладно, сказала она после паузы. Учти на всякий случай, что я ничего не боюсь и совершенно спокойно. На самом деле она была далека от спокойствия, но ей казалось очень важным держать сейчас лицо, даже перед Клавдием, особенно перед ним. Когда все кончится, он помолчал. Иди сразу к машине, тебя проведут, и отвезут прямо домой. Собери вещи первой необходимости. Небольшую сумку. Держи под рукой телефон, это на случай варианта «Б». Ивга, прищурившись, наблюдала, как снуют по площади пешеходы что-то из давней, нервной, перепуганной юности. Маленькая сумка, быстро собрать вещи, срываться с места и бежать, бежать. «Дружище», — сказал Клавдий, — «не думая о плохом. Просто я обязан все учесть, все варианты. И лучше не смотри никаких новостей. Кино посмотри. Комедию». «А что будут за новости?» «Не знаю». Она обернулась, не поверив своим ушам. Он чуть улыбнулся. «Правда, не знаю в точности. Возможно, будет шум, паника, террорам». но все может измениться еще десять раз». «Хорошо», — сказала Ивга, — «я только прошу. Не надо так с Мартином. Он не заслужил. Он заслужил еще и не такое. Клавдий закурил новую сигарету. Но раз ты просишь, тогда, конечно». «Садитесь в машину», — повелительно сказал Руфус из Ридны. «В этот момент...» Он был настоящим куратором округа, тем, кем так и не смог стать Мартин. Оперативники подошли ближе, окружая Эгле с трех сторон. «Госпожа Евгостарш», — сказала она очень тихо, — «ни в чем не виновата». «Вы знаете, что это не так». Руфусу понравилось, что она заговорила, вступая в диалог — И еще больше ему понравилась интонация, похожая на оправдание или мольбу. Но госпоже старш, в отличие от вас, не грозят ни пытки, ни казнь. Только суд, впрочем, справедливый, с учетом всех обстоятельств. Горы были страшно близко. В ушах многоголосым хором гремела песня.